Часть первая. Звездолёт с перебитым крылом. Глава 1. Всадник без головы. Был все таки июнь. Давно отсветшую черемуху жрали гусеницы, вокруг шиповника кружились торфяные шмели, от яблонь сильно пахло химией, опрыскивали. Зато без червей. А вот если собрать три ведра цветов акации, то можно выжать поллитровую банку меда. Вранье. Прошлым летом не поленились, собрали и выжили, но ничего, кроме чуть сладковатой бурды, из акации не добылось, да и то стакан. По десять ложек на нос, потом по нос. А Дюшка поймал корзиной двух воробьев. Ему хотелось попугайчика, но где его возьмешь? Решил раскрасить воробья, потом пожадничал и оставил обоих, но они оказались уж слишком пахучими». и родители выгнали его из дома, пришлось отпускать. Но перед этим Дюшка все равно чуть подправил их зеленкой. Самодельные попугаи неблагодарно улетели, снова стало скучно. Да, делать тем летом было нечего. Картинг так и не открыли, речка еще не нагрелась, и купался лишь Чернов, каждый день по полчаса выгребал брасом против течения. Дюшка шепотом врал, что Чернова контузила на Даманском, а бабушка говорила, что он всю жизнь полубелый. Собирались на Алисью пустынь. Июнь. Грибам рано, рыба надоела еще в мае, картошку первый раз уже окучили, смотрели телек. Не знаю, почему, может, из-за Олимпиады, Но в то лето много хороших фильмов показывали, правда, все по второй программе. Но Кот придумал, что делать. Вообще-то Кот тут не очень важен, но его немного будет в этой истории, так что уж пусть. Так вот, это Кот придумал поднять антенну. Антенну собирали почти три дня и все-таки успели. Проволоку медную Кот смотал со старого электромотора, А вот вилы искали долго. Конечно, ни мои родители, ни родители кота не разрешили взять нормальные вилы, хотя только у нас этих вил было три штуки. Зачем нам столько вил? Ну, картошку копать это да. Но картошка осенью только, к осени я обещал вилы вернуть, не дали. Я объяснял, что вилы нужны для антенны. Но никто и слушать не хотел. Вдруг выяснилось, что нашей семье без них просто не выжить. Пожадничали. Коту виллы тоже не разрешили, не из жадности, а из опасений. Виллы острые, или сам наколешься, или кого другого, потом всю жизнь на лекарство работай. Хотя из жадности тоже, конечно. А дюшки не дали без причин. Пришлось искать на помойке, как всегда. Как всегда нашли. Погнутые вилы. простреленную каким-то дураком лопату, два ржавых ижевских коленвала, импортную стеклянную бутылку с завинчивающейся крышкой, ну и так по мелочи, гильза от мелкашки еще. Дюшка бутылки обрадовался, хотел ее бабке отнести под масло, но потом увидел, что там внутри развелось рыжих ползучек и бутылку разбил. Хороший поход тогда у нас получился. Свалка горела, она летом часто горит. «Бросок через дымную полосу, самое мое любимое в походе через свалку. Надо задерживать дыхание или через мокрый рукав дышать, но горло дерет. И глаза. Хитрый Котов надел подводную маску. Ему не драло. А еще тропа шла через болотину, карьер с металлоломом и изыбучим песком. Вилы на свалке нашли, они оказались ржавыми и тупыми». хотя очистить вилы от оранжевой ржавчины оказалось несложно. У Котова в гараже целый ящик старых напильников. Половина лысые, другими можно кое-как шоркать. Собрались мы у Котика в гараже, зажали вилы в тисках, по очереди их пилили полдня и достигли успехов. Ржавчина сдалась, и из-под нее выступил блеск. Но Кот сказал, что этого недостаточно. Для лучшего приема вилы требуется еще и отполировать, после чего вручил нам по куску наждачной бумаги. Бумага оказалась тертой, но ничего, краешков хватило. И хотя на наждаке мы сорвали набитые напильниками мозоля, результат радовал, получилось гладко. Вилы блестели, как из магазина. Котов не удовлетворился и прошелся еще по зубцам пастой Гои, Так что в результате они не только заблестели, но и приобрели зеркальность. Кот, впрочем, не хотел униматься и планировал отнести вилы в гараж на пескоструйку. Тут уж пришлось вмешаться нам с Дюшкой. Мы сказали, что вилам хватит и так сойдет. Кот, конечно, поморщился, ему хотелось, чтоб идеально. Но в вилы уже стало можно смотреться. Кот вздохнул и насадил их на длинную жерть. Полезли на крышу кошкиного дома и водрузили антенну. Правда, после этого выяснилось, что проволоку к вилам мы прикрепить забыли. Ломать конструкцию не хотелось, поэтому Дюшка вполз по жерди и проволоку прикрутил. Так у нас появился шанс посмотреть всадника без головы. «Кино что надо», — рассказывал Дюшка, — «страшное. Не как вий, но все равно. Я как посмотрел первый раз, потом мерещилось. Там все в конце выясняется. Ясно, что это хватит, перебил Котов. Ты нам все сейчас расскажешь, смотреть неинтересно будет. Дюшка замолчал. Он два года прожил в Новосибирске, а там у них целые три программы показывали и кинотеатр на первом этаже. Так что он много видел. И нам рассказывал, когда на рыбалку на великах ехали. Всегда рассказывал. А Вить так себе, сказал Котов. Я смотрел. И никого на скорых не увозили, брехня эта. Требовалось испытать конструкцию. Отправились в зал. Котов снял с телевизора кружевную салфетку, отогнул заднюю крышку, достал из кармана лампу, протер ее о рукав, затем сунул руку с лампой в телевизор и стал на ощупь вставлять ее в ламповое гнездо. «Чтобы Петька не смотрел», — пояснил он. а то и так слепой уже, а матушка на меня орёт, точно это я его заставляю». Лампа со щелчком зашла на место. «Готово», — сказал он, — «сейчас заработает». Обычный день тогда был теплый, ветреный, ничего особенного. Я смотрел в окно и видел скучное лето, которое только началось. Мы составили три стула, расселись. Котов включил трансформатор. Трансформатор нагревался минуту, гудел электричеством, дергал стрелкой, Потом попритих и зажег красный огонек. Котов включил уже телевизор. Первая программа. По первой днем никогда ничего хорошего, но показывает она чисто, почти без помех, только сверху чуть мельтешит. Со второй программой всегда хуже, то есть она просто не показывает, а по второй всегда фильмы интересные в каникулы запускают, а котовский старший брат Иван рассказал, что если сделать антенну из вил, поднять их повыше метров на пять и подключить к телевизору, то вторая программа только так станет ловиться. Вранье. Или вилы не те. Ничего у нас показывать не стало. Кот щелкнул переключателем, но вторая программа не заработала. Некоторое время мы смотрели на мельтешение и слушали шорох. Дюшка, впрочем, уверял, что в этом мельтешении можно разглядеть некие фигуры, достаточно особым образом расстроить глаза – Он так у себя дома часто смотрит мультики, вот попробуйте. Мы с Котом честно косили глаза, но никаких фигуры мультиков не увидели. Вилы не работали. До всадника без головы оставался час. Сейчас попробую еще. Котов принялся крутить настройки телевизора. Мелькание на экране вытянулось, потом сплющилось, потом мелькать стало мельче, Понятно, что бесполезные, за вилами ходили и антенну строили обидно. Но Котов был человек упертый и еще некоторое время терзал телевизор, постукивал по бокам и поверху, щелкал программы, перевтыкал антенну и зачем-то помещал между антенной и гнездом телевизора толстый красный резистор. Никак, печально сказал Дюшка. Надо звонить, сказал я. Понятно же, что надо звонить. «Сам знаю!» — огрызнулся Котов и стукнул по телевизору кулаком. Кот снял со стены телефон, уселся в кресло и нашел по районной книге номер. Набрал. «Это телевышка?» — противным девчачьим голосом прокурлыкал Котов. «Это вас из библиотеки беспокоят?» «Какой библиотеки?» «Имени Гайдара!» «Какой еще?» «У нас сейчас занятие поэтического кружка. Не могли бы вы подключить вторую программу?» Иногда это срабатывало. Если на телевышке дежурили добрые техники, то они включали вторую программу, особенно если детские фильмы транслировались. Так что шанс был. Котов слушал в трубку, а и по выражению его лица становилось понятно, что сегодня на вышке злыдний день, а значит всадника без головы нам не видать. Так и оказалось. Котов брезгливо посмотрел в трубку, затем вернул ее на аппарат. Если... «Я еще позвоню, они сообщат в милицию», — сказал он. «Понятно», — кивнул Дюшка. «На вышке электричество экономят. Когда Олимпиада начнется, вторую программу всему городу включат, а сейчас нельзя». «А сейчас нельзя. До всадника без головы оставалось сорок минут». Дюшка вздохнул. «Ладно», — сказал кот. «Пойдем к похвалену, еще успеем». «Ну, пойдем», — согласился сразу Дюшка. И на меня посмотрел. У похвалена приставка, у него вторая программа всегда работает. «Мне воду в баню надо таскать», — сказал я, — «а я и забыл совсем». Я Похвалина не люблю. Года три назад похвален и его крейсера загнали нас с Дюшкой в лужу на углу Пролетарской и закидали грязью. Хорошо, мимо, трудовик из старой школы проходил, распинал этих дурней. А то бы они до вечера нас там продержали. Дюшка тоже не забыл, но он человек легкий не необидчивый. То есть обидчивый, но если между гордостью и всадником без головы выбирать, то он выберет всадника. Вот так. Котов и Дюшка покатили к похвалену, а я домой поехал. Дома была только мама, стряпала что-то на кухне, Потихоньку попил молока из холодильника, включил телевизор в надежде на чудо и вторую программу, но чуда не случилось, и я вышел на крыльцо. Жарко, скучно, самострел что ли сделать. Я стал прикидывать, что лучше. Самострел, воздушку, пугач или гвоздомет. Для воздушки нужен хороший насос, а он рубль стоит. Для гвоздомета нужна медицинская резина. А ее вообще взять негде, а если вместо нее из камеры вырезать, то не так мощно получается. Самострел сделать легко, но это да и прицелиться из него никак, бестолковая вещь одним словом. Пугач это просто, к тому же все составляющие для него у меня имеются. Медная трубка от КамАЗовских тормозов, обрезок велосипедной камеры, три фольги от Каракума Шиферный гвоздь. И делать легко, только зачем? Ну, пойду к реке, ну, похлопаю. И чего? А от воздушки хоть какой-то толк, можно пока в стрельбе тренироваться. Придется делать все-таки воздушку. Один пацан прошлым летом из воздушки застрелил щуку на 8 килограммов. Вообще-то, если соберемся в лисью пустынь, то воздушка не помешает. Дюшка наверняка свою возьмет, а я, получается, безоружным пойду. Насоса нет, это да. Решил пока деревяшку выпилить да курок свернуть. Выбрал дюймовую доску, отпилил метровый кусок, стал прорезать желоб для насоса. Почти до конца прорезал, но тут заявился Дюшка. Поставил велосипед у забора, подошел и стал смотреть, как я делаю оружие. Как-то странно он смотрел, точно первый раз видел и меня, и воздушку. Такой взгляд точно мешком пыльным его прибило. Потом в голове у него щелкнуло, очнулся. — У меня старый насос есть, — сказал Дюшка. — Могу отдать. Он как раз нужной длины. — Что? — спросила с удивлением. — Мест в кинотеатре не было. Дюшка не ответил, отвернулся. — Похваленный Дюшку не любит. Мама похвалена, считает, что он хулиган и бестолочь. Бабушка похвалена, считает, что Дюшка в садике украл у похвалена ГДРовский грузовик. Отцу похвалена на Дюшку плевать, но не он дома хозяин. На самом деле все проще. Дюшкина мать оставила похваленного младшего на второй год. Вот и вражда, вот и не пустили». А Котова пустили, у него отец все-таки инженер, а не всякие там. «А ну!» — отмахнулся Дюшка. «Чего смотреть, все равно знаю, все видел сто раз. Всех убивал Касси А ну...» Дюшка сел на крыльцо. «У похваленной сестра с ума сошла, — говорят, — сказал он. В психическое отвезли, за линию. Ну и что? Да он и сам псих, у них все психи». Дюшка достал складенчик, разложил, принялся втыкать в крыльцо. С ладони, с лба, с локтя. По ножичкам он у нас лучше всех. Поэтому никто с ним не играет, вот ему самому с собой и приходится. У похвалена. Брат в прошлом году колуном кошку убил, сообщил Дюшка. Просто так убил. Мимо проходило, а он взял докинул. Да а сестру, когда на нее находила, они... В подполе запирали, так она фундамент подрыла и наружу выскочила. Мне про похваленных не хотелось говорить, я думал, что делать. Воздушка почему-то уже надоела, завтра доделаю, все равно насоса нет. Поедем, покупаемся, что ли, предложил я. На реку не поеду, отказался Дюшка. Там вода еще не прогрелась, можно застудиться. Это он боится, плавать не умеет, вот и врет про воду. «Давай на кирпичный», — тут же сказал Дюшка. «Там тепло». «Там тепло, пиявки и бычьи цепни», — возразил я. «В этих бочагах всякой заразы вводится, холера и то есть, наверное, а в реке вода все-таки проточная». «Да никакой там заразы нет», — возразил Дюшка. «Там сколько лет уже купаются, никто не болел еще». «Лучше на реку». «На пятые пески!» Дюшка поморщился. «Там мелко, — напомнил я, — и заводь рядом. Вот в заводе как раз и пиявки». На крыльцо вышла мама с веником и совком. Вытряхнула из совка песок, посмотрела на нас с Дюшкой с сожалением. «Опять ружье мастерите?» — спросила мама и поморщилась. «Не надоело. Все делают, — пожал я плечами». «В юном технике, между прочим, напечатали схему боевого арбалета», — заявил Дюшка. «То есть вы теперь боевые арбалеты будете строить?» «А что такого?» — Дюшка пропустил ножик между пальцами, перекинул из руки в руку. «Вот когда весной Коршунов спас близнецов от волков, ему все спасибо говорили, а он, между прочим, двустволку у отца стянул, и лет ему всего пятнадцать». «В пятнадцать лет Гайдар командовал полком», — заметил я. «Веников бы лучше сходили наломали», — сказала на это мама. «Береза как раз чистая». «За березой сейчас нельзя», — тут же возразил Дюшка. «Позавчера отец пошел наломать, двух клещей с головы снял, с горошину каждый». «В газете писали, энцефалит бушует», — напомнил я. Тогда в магазин вздохнула мама. «Купи масло, в городок иди, там масло лучше». «В городок», — покривился я, — «там же...» «В пятнадцать лет Гайдар командовал полком», — сказала мама. Мама принесла с веранды сумку из разноцветной лески, зеленую стеклянную бутылку и два бумажных рубля. Я отправился за маслом. Дюшка потащился следом. Домой ему идти не хотелось, дома был старший брат, осенью его забирали в армию, а пока он работал обходчиком на железке. И от этого злился. И мелкий брат Пётр, и обязанность с ним возиться или полоть заставят, это еще хуже братьев вместе взятых. Идти пришлось в военный городок, там масло всегда с осадком, а мама считает, что в осадке самые витамины. Я вообще-то по магазинам ходить люблю, потому что у нас в семье правило с каждой сдачей, я 10 копеек могу себе забрать. Так что если повезет, то в месяц можно накопить рубля полтора. На мопед коплю. Уже 24 рубля. Скоро накоплю. Тащились в военный городок. Долго, целый час, наверное. Можно и на великах было, но рисковать не хотелось. Городошные пацаны борзые слишком. У них там секция, и они все самбисты. «Не, велики они, конечно, не отнимают с концами, но берут покататься». У меня как-то взяли, доели нас съездить, А потом я их четыре часа ждал, так что лучше пешком. Куда спешить-то? И не спешили. Попили воды из колодца на углу коммунарской, там минеральная течет. Два круга по стадиону сделали. Там как раз новую дорожку положили и ворота поставили. За стадионом собаку на днях машина избила. Дохлая валяется. Немного посмотрели, хотя уже и не по возрасту было. А Дюшка еще врал, что... Это настоящий док. Потом плевалки вырезали, поплевались, зашли в хостовары, поглядели на Яву. Стоит три месяца, никто не покупает, любуются. Купят скоро, как в городе узнают, что у нас тут Ява стоит, приедут и заберут. У меня отец сам ее купить хотел, да денег столько не нашел, а в долг взять не получилось. Он, кстати, тоже по утрам приходил потихонечку полюбоваться, я сам видел. Красивая, конечно. Посмотрели минут пятнадцать молча, каждый о своем позавидовал. От хостоваров до городка за пять минут добрались. Городошников не встретили, повезло. А уже в городке дюшку пробрало. Он вдруг пустился доказывать, что ява хуже ишь Юпитера. И дороже, и запчастей не найдешь, и масло нужно тонкой очистке. Лучше взять три ижа, чем одну яву. Я с такой глупостью и не спорил. Дюшка всегда такой, не дурак поперечить, иногда от этого в бешенство впадает. Мы привыкли к таким выходкам, да я и сам поспорить люблю. В продуктовом магазине по поводу полудня было безлюдно. Июньские мухи жужжали под потолком, невкусно пахло рыбой и вкусно черным хлебом. За прилавком дремали две знакомые продавщицы, Я передал им бутылку, и молодая отправилась на склад, чтобы набрать масло со одной бочки. Давай хлеба купим, предложил Дюшка. Есть хочется. Я промолчал, ему всегда хочется есть. Мама говорит, что его дома не кормят. Дюшкина мать завуч и вся в школьных проблемах, а сейчас вообще в лагерь уехала, а папаня лишь рыбу солить умеет. «Давай полбуханки возьмем», — Дюшка погрогудел животом. «Маслом помажем и съедим». «Соли нет», — сказал я, — «без соли невкусно». Мне стало жаль десяти копеек, если честно, потому что у меня план. Эти десять копеек должны быть вложены в мой мопед, а не в прожорливого Дюшку. Ему хоть десять буханок с он и спасибо не скажет. «Можно и без соли», — Дюшка поглядел на меня, как на предателя, — Я решил оставаться твердым. А я в пятницу 50 копеек юбилейные нашел, сообщил Дюшка. Поздравляю, сказал я. Я еще хотел сказать, что врет он про 50 копеек. Он каждую неделю про эти 50 копеек рассказывает, но никто их никогда не видел. Хотел сказать, но тут в магазин вошла девушка. Это была очень странная девушка, я это сразу заметил. Она была почему-то в свитере. в красном, то есть в бордовом свитере, в жару. Рукава оттянуты и закатаны чуть выше запястий. Она вошла, и дальше я смотрел только на нее. Девушка приблизилась к прилавку и стала изучать товары. Она смотрела на хлеб, разложенный на поддонах, на ломаные кубиками ириски, на помадку в толстых зеленых вазочках, на чай в пакетиках, на круглую карамель, на уксус в треугольных склянках, на ломанный неровными кусками сахар, просыпавшийся из мешка, на рыбные консервы, составленные в замысловатые пирамиды, на яблочный компот и на томатный сок в трехлитровых банках. Она смотрела на все это восхищенно. Смотрела и смотрела, и это вызвало раздражение у старшей продавщицы. Кажется, ее звали Лидия. Она у нашей бабушки носки из собачьей шерсти покупала. «Что брать-то будешь?» — спросила Лидия. Девушка вздрогнула, точно выпала из сна. «Покупать будем?» — снова спросила Лидия. «Да», — ответила девушка, — «покупать будем». Голос у нее тоже оказался чужой. Вот когда из Москвы наезжают, то все так говорят. А может, и на самом деле из Москвы приехала к бабушке. У нас тут много приезжают к бабушкам. Летом полгорода незнакомых. Хотя нет, не из Москвы. Свитер с дырками, штаны мешком, а на ногах кирзачи, обрезанные в пол глинища. Даже... У нас ни одна девчонка кирзачин не наденет. Что уж про Москву говорить. Пачку сигарет попросила девушка. Что? Пачку сигарет, пожалуйста. Шипка и Рейс, ответила продавщица. Остальное папиросы Беломор и Север. Мне сигареты, сказала девушка настойчиво. Пачку сигарет. Продавщица Лидия хмыкнула. «Так ты сама, что ли, куришь?» – спросила она с усмешкой. Дюшка ткнул меня в бок. «Странная девушка, на самом деле странная. Просто ведь все надо сказать, что отец послал всего идилов-то, а старшеклассникам да птушникам и так продают. Правда, она на старшеклассницу не очень похожа, как и на птушницу. Слишком. «Курю?» – спросила девушка с непониманием. Продавщица Лидия поглядела на меня в поисках сочувствия. Я вздохнул, Дюшка хихикнул. Дурацкая ситуация. «Мне нужна пачка сигарет», — третий раз повторила девушка. Уже как-то нервно. Из склада показалась молоденькая продавщица с моей бутылкой масла, мутного, богатого витаминами, очень хорошо от глаз помогает. «Каких тебе сигарет?» — тоже нервно спросила Лидия. Я же говорю, шибка рейс. Дюшка злорадно улыбнулся, он любил скандалы, а мне скандалы не нравились. Пачку, сигарет, девушка сунула руку в карман штанов и достала деньги. Она протянула Лидии деньги на ладонь. Сразу много мятых засаленных рублей, а еще трешку. Бумажные деньги, а протянула она их как мелочь. Продавщица Лидия покачала головой. Молоденькая продавщица поставила масло на весы, поглядела на девушку с сочувствием. «Девочка, какие сигареты твой папа курит?» спросила она с расстановкой, точно обращалась к пятилетнему малышу. «Какие именно?» Девушка растерялась и положила горсть мятых бумажек в миску для сдачи. «Шибку», сказал я, «ее папа курит шибку». Лидия посмотрела на меня. Шибку мой отец курил, всегда меня за ней посылал. «Ну, так бы сразу и сказала», — с облегчением выдохнула Лидия. «Тебе сколько, блок, что ли, сразу?» «Пачку», — повторила девушка. «Пачку, так пачку».